Глава 9. Могут ли волны разбить скалы? Встреча с нашими войсками произошла буднично, будто и не расставался с ними на пару суток. Местность вокруг была лесистая, но то и дело сменялось равниной. Я ехал в гордом одиночестве среди деревьев, оглядываясь по сторонам, чтобы снова не нарваться на французов. Затем заметил движение среди деревьев... И хотел было ускакать, но узнал мундиры и меховые шапки казаков. Я остановил лошадь и пристально вгляделся в садников, медленно едущих в кустах среди деревьев. Затем узнал казаков Денисова, а один из них был тот самый Исаул, что встречался мне на поле битвы рядом с монастырем. Я облегченно выдохнул и, выехав из укрытия, приблизился к всадникам. К тому времени... Рана моя несколько затянулась, но все равно причиняла страшную боль. Все-таки в двадцать первом веке я бы с месяц провалялся на больничной койке после такого увечья. А здесь пришлось напрячь силы и ездить по горам и долам. Казаки поначалу насторожились при моем появлении, приготовились даже стрелять. «Свой я свой!» «Обойдемся без фейерверков», — сказал я, успокаивающе подняв руку. «Мне надо срочно к главнокомандующему француза на подходе». Почти в тот же момент, подтверждая мои слова, снова загремели пушечные выстрелы. Они гремели и до этого, но раньше звучали гораздо дальше. Сейчас они приблизились и грохотали над духом «Ох, совсем не к добру все это!» «Да мы уж и без тебя знаем, что на подходе, ваше благородие!» Прислушиваясь, ответил Ясаул, ты езжай скорее, там уже суматоха страшная поднялась, правее держи, тогда к нашим выйдешь. Они поехали дальше, а я отправился напрямую через лес на звуки канонады. Поначалу пушечные выстрелы звучали глухо, а потом, через полчаса, вдруг ударили совсем рядом. Затем я услышал свист ядер, сокрушающих верхушки деревьев. Подняв голову, я пытался разглядеть ядра, но они были слишком далеко. Вместо этого я увидел, как на желтые листья деревьев ложатся стрелы капель. Опять начался этот проклятый дождь, он шел уже почти неделю, почти без перерывов. Небо было подернуто сизым туманом, и о расположении солнца на небе можно было только догадываться. «Да». «Нелегкая будет сегодня работа у пушкарей», – подумал я, нащупывая кинжал на поясе. «Если генеральное сражение и вправду разгорелось, то худшего времени для этого полководцы не могли подобрать. Дождь намочит порох, пушки и ружья будут стрелять через раз, а то и вовсе умолкнут. Кавалерия увязнет в грязи. Работать, по большому счету, придется штыками». Вот где раздолье для наших солдат. Надеюсь, австрийцы и прусаки учли уроки ульма и теперь научились действовать холодным оружием. Я ускорил шаг лошади, стремясь поскорее добраться до командного пункта или хотя бы просто до наших войск. Надоело видеть стволы дубов и вязов вместо человеческих лиц. Вскоре я выехал из леса на открытое пространство и поразился обилию народа. Все пространство вокруг, насколько хватало глаз, было усеяно марширующими полками. Приглядевшись, я понял, что это наши солдаты, и снова на сердце полегчало. Мимо проскакали гусары, на их киверах покачивались тяжелые мокрые султаны. Сабли пока что они держали в ножнах, до да врага еще далеко. Армия просто разворачивала полки перед битвой. Я пустил лошадь вскачь, не обращая внимания на боль в спине и стараясь обойти марширующие и скачущие полки по широкой дуге с юго-востока. Лесов на поле предполагаемого сражения почти не было. Сейчас передо мной открылась широкая равнина, удобная для действий конницы. Только на юге густо стояли деревья, а далеко на северо-западе на фоне темной линии горизонта светлели домики и более высокие строения – Это был еще не Реймс, а близлежащее к нему поселение. «Я ехал еще с час крупной рысью, иногда переходя на голубь. Все это время мимо меня на запад проходили полки. Я поразился тому, какая мощь соединилась сейчас в этих местах». Судя по всему, Суворов все-таки успел приехать быстрее, чем рассчитывал, и приказал император Александр таким образом... Сейчас на огромном поле Блиссреймса разворачивались все наличные силы союзников. Императорскую ставку я обнаружил по большому скоплению нарядных мундиров и превосходных скакунов. Она находилась на небольшом холме, в основании которого белели скалы из известняка, а на вершине росли липы. Весь холм был усеян военными, все напряженно смотрели вперед. Дождь к тому времени лишь усилился, на поле предполагаемой битвы наполз густой туман. Видимость становилась все хуже и хуже. Среди толпы военных я заметил и Суворова. Генералиссиму стоял рядом с императорами русским и австрийским, а также с прусским королем. Еще я увидел Кушникова и тут же подъехал к нему. «Скверная, однако, погода для сражений», — сказал я. «Чего там все пытаются разглядеть?» Адъютант не сразу заметил меня, но когда обернулся, чуть рот не раскрыл от изумлений. «Ты ли это, Витя?» «Мы уж не чаяли живым увидеть. Говорят, ты у французов в тылу сгинул». «Ага, еще чего захотели», — ответил я. Придворные и офицеры вокруг негромко переговаривались. Я поздоровался с другими знакомыми военными, и Кушников спросил... «Ты что же, и вправду Наполеона порезать хотел?» «Ну и отчаянный!» Я подвел лошадь к его коню вплотную и спросил, «Чего здесь происходит?» «Я едва ушел от французов, ничего не знаю, что произошло, началось сражение или нет». Кушников пожал плечами и вытер мокрое от дождя лицо. «Черт его знает, что происходит!» «Разведчики прибывают каждые полчаса» и привозит противоречивую информацию. Пока что известно следующее. Из его рассказа выходила поразительная история. По первоначальным сведениям, Наполеон собрал у Рейнса 200-тысячную армию. По своему обыкновению он сжимал ее в кулак, поручив командование отдельными корпусами своим прославленным маршалом. Во главе авангарда французский правитель поставил Нейя, громогласно и во всеуслышание обещавшего стереть позор Ульма, хоть и ценой собственной жизни. Так вот, Ней, не желая мокнуть под дождем, пока союзники грабят и разоряют его родную землю, приказал двинуть полки вперед. Его кавалерия первой с французской армией добралась до окрестностей Реймса и тут же соприкоснулась с передовыми разъездами австрийцев и русских. Завязались небольшие бои, постепенно перерастающей в большое сражение. К тому времени Суворов еще не прибыл в ставку императоров, и осторожные монархи, посчитав, что подошел Наполеон с главными силами, приказали войскам отступить. При этом правители на военном совете повели себя как лебедь, щука и рак в ненаписанной еще басне Крылова. Александр рвался в бой и требовал немедленно наступать всеми силами, А Франц второй наоборот осторожничал и хотел отступить поддерживаемый фельдмаршалом Маком, но в отсутствии суворова считавшийся главным авторитетом в вопросах ведения войны. Прусский король фридрих Вильгельм III в купе с представителем из Англии герцогом Ричмондом и вовсе придерживались мнения, что нужно остаться на своих местах, потому что позиции выбраны хорошие, На правом фланге армию прикрывала река Вель, хоть и небольшой, но какое-никакое препятствие Кроме того, на левом фланге почва в местах расположения армии изобиловала известняковыми породами Здесь было удобно укрываться от ядер и противодействовать вражеской кавалерии В общем, пока в высшем командовании царили разлад и неразбериха, Ней продолжал двигаться вперед Его остановил только грозный окрик самого Наполеона, считавшего, что корпус своевольного маршала слишком оторвался от основных сил французов. Французский император учитывал поражение при Ульме и желал теперь подготовиться к битве более тщательно, чем летом. Таким образом, Ней остановился, соприкасаясь с передним краем союзной армии. На сегодняшний день ее силы насчитывали 180 тысяч войск, И численное превосходство Наполеона смущало австрийского и прусского монархов. Располагались войска следующим образом. Часть центра и левый фланг занимали русские, а другая центральная часть и правый фланг принадлежали австрийцам и пруссакам. Обе стороны накапливали силы перед генеральным сражением и остерегались трогать друг друга. По слухам, Наполеон еще не подошел к Реймсу с главными силами своей армии, и его прибытие ожидалось со дня на день. Так обстояли дела до нынешнего утра, когда в императорскую ставку с тридцатитысячной тысячной подольской армии не прибыл Суворов. И как же его императорское величество изволили встретить его? Спросил я, памятуя о том, что царь отправил меня к генералиссимусу, чтобы я как раз не допустил этого приезда. Не сильно разгневался. «Разгневался?» – удивился Кушников. «С чего бы это ему гневаться?» Он встретил князя с распростертыми объятиями и сказал, что видит перед собой воплощение будущей победы. «Ага, понятно!» – кивнул я. «Чего же тогда они ждут?» «О чем тогда так долго совещаются?» «Так есть над чем поломать голову», сказал Кушников и отряхнулся, как собака, вылезшая из воды. «Только недавно привезли планы Наполеона». «Какие планы?» Пораженно спросил я, не ушам. «Секретные? По войскам?» «Они самые!» Довольно подтвердил Кушников, будто бы это он привез важные документы в ставку командования. Оказалось, что накануне... Буквально несколько часов назад казаки случайно перехватили курьера, везшего приказ Бертье, начальника штаба Наполеона, к Бернадоту, другому французскому маршалу. Вместе с Неем император приказал ему вступить в бой с союзными войсками, а затем начать отступление. Задачей двух корпусов было выманить союзную армию с занятых позиций, и постараться растянуть ее силы во время преследования. Затем Наполеон планировал ударить основными своими войсками по союзным и прорвать их в центр на марше. С этой же целью, чтобы союзники утратили бдительность, Наполеон велел распространить слух, что на несколько дней уезжает к Парижу организовать оборону города. Байка, конечно, та еще по достоверности – Но французский полководец рассчитывал, что союзники заглотят наживку. При этом он не знал, конечно же, что его курьер попадет в руки казаков. И вот сейчас они спорят до хрипоты, как теперь быть, вздохнул Кушников, глядя на группу людей в блестящих мундирах на вершине холма. Его светлость Александр Васильевич хочет атаковать француза, а императоры не решаются». Они боятся, что этот неловкий курьер тоже часть плана Наполеона, и он на самом деле хочет, чтобы мы сошли с занятых позиций. Я еще раз поглядел на Суворова, оживленно жестикулирующего перед монархами. Он использовал всю силу своего убеждения, чтобы сдвинуть войска с места. Но молодые повелители не решали сойти с удобных позиций, как... Курицы не осмеливаются покинуть насиженное гнездо. Наконец, устав от бесплодных увещеваний, Суворов скатился с холма, бронясь и потрясая кулаками. — Стоянием битвы не выигрывают, — провозгласил он, скача на своем жеребце, а офицеры расступались перед ним. Подъехав к подножию, генералиссимус заметил меня и хмуро кивнул, подзывая к себе — Когда я подъехал, он спросил «Ну, как?» Прогулялся по окрестностям. Чего скривился? Ранен, что ли? Они еще на императора ссоблились. Дальше мы поехали вместе, и я спросил «Они никак не хотят соглашаться с вашим планом атаки? Встали здесь как вкопаны?» Суворов сердито оглянулся и увидел, что за нами потянулись его адъютанты и генералы подольской армии. Убоялись носа высунуть из норы. Ждут и надеются, что Наполеон об их позицию клыки обломает. А нет, сей волчище чего-то новое задумал я, чую. Если бы мы не стояли на месте, а спутали ему все планы, то имели бы всю инициативу в своих руках. А так нам приходится ждать его хода. Не успели мы отъехать от холма, как издали в тумане, где до этого изредка громыхало Послышались частые пушечные выстрелы. Нас догнал царский адъютант Граф Соболев. «Куда же вы ушли, ваша светлость?» — спросил он, задыхаясь. «Его императорское величество потеряли вас. Или, — говорит, — достань мне князя Туркестанского, хоть из-под земли». «Сказал же я уже животом маюсь», — сварливо проворчал Суворов. «Не мне с их величествами болтать». Пусть с маками и ёрками своими любезничают. Они, кажется, лучше меня в военном деле уразумеют. Ваша светлость царь зовет, отчаянным шепотом позвал Соболев. Невозможно не пойти? Погибнет же войско без вас. Чего погибнет-то? Взорвался Александр Васильевич. Ежели царь такой умный, пусть сам и ведет войско в битву. Чего меня сюда позвали? Ряженого генерала из себя изображать? Когда я брал командование, мы условились, что они не будут лезть под руки и мешаться, а на деле вон чего вышло. Не хочу я идти к нему. Пусть сами топчутся на месте, все равно они, по-моему, не сделают. Он тронул коня и поехал дальше. Соболев в отчаянии закусил губу и сорвался с места, подскакав снова на вершину холма. Я наблюдал за этой сценой, а затем поехал следом за Суворовым. Полководец ехал прямо, смотрел вперед и ни с кем не разговаривал. Я что-то спросил у него, но Александр Васильевич не ответил. Я заметил, что он напряженно чего-то ждет. Мы продолжали ехать с холма, и за спиной у нас гремели пушки. По обеим сторонам стояли солдаты, ждущие приказа идти в сражение. Затем сзади снова послышался топот копыт. Суворов расслабил спину и едва заметно усмехнулся краешком рта. «Ваша светлость!» – раздался сзади взволнованный голос Соболева. «Их императорские величества ждут вас и готовы внимательно выслушать ваше предложение по ведению битвы. Умоляю, вернитесь к ним!» «Что-то у меня живот вроде перестал болеть», – ворчливо сказал генералиссимус и развернул коня. «Ну что же, пойдем посмотрим, что они там готовы выслушать». Он поскакал, стремглав обратно, и мигом взлетел на холм. Мы, его свитые помощники, помчались следом и тоже взобрались на самую вершину. Когда мы подъехали, монархи слушали курьера, появившегося из самого боя. «Французы напали на центр», — сказал курьер по-немецки, «поскольку был австрийским гусаром». Дивизии господ Багратиона, Ауфенберга, Риша и Барклая-де-Толли вступили в бой с тремя корпусами врага. По слухам, им противостоят маршалы Бернадот, Сульт и Ожеро. Все они стремятся прорвать наш центр, Ваше Величество. Не успели монархи вымолвить и слово, как Суворов спросил. А что делает Ней?» Он подошел к нашему правому флангу или отступил? Не могу знать, ваша светлость, ответил курьер по-немецки. Лицо Суворова исказилось, и он в страхе соскочил с коня и принялся бегать вокруг императоров. Помилуй Бог, как же так? Битва только началась, а к нам уже послали не могу знайку. Куда деваться? Как теперь быть? Князь, успокойтесь! «Ну вот едет наш гусар, уж он-то окажется всезнайкой», сказал улыбаясь Александр, в то время как другие монархи были шокированы выходкой главнокомандующего. «Тем временем к нам и в самом деле подъехал русский гусар, весь заляпанный грязью. «Ваши императорские величества, господин главнокомандующий», скороговоркой зачастил он, спрыгнул с коня, «фланги армии атакованы». Под огнем артиллерии едва стоит центр. Наполеон бросил против нас всю армию разом, только ударил на левый фланг сразу тремя корпусами. Их возглавляют маршалы Лан, Даву и Сенсир. Его превосходительство генералы Раевский и Пучков ведут ожесточенные бои. Им помогают генералы австрийской армии Розенберг и фон Гауфман. Просим отправить подкрепление на левый фланг. А Ней, где Ней? спросил Сувор. Где-то на правом фланге. Не могу зн... начал было гусар и прикусил язык. По слухам, маршал Ней дерется против нашего правого фланга. Ничего не понимаю, сказал Суворов и ударил коня плетью. Один курьер говорит одно, другой совсем другое. Я должен взглянуть на это собственными глазами, Ваше Величество. Он поскакал вперед туда, где гремели пушки, и мы поехали за ним.